«Дом на краю света» — первая книга Майкла Каннингема. В кратком предисловии к нью-йоркскому изданию Каннингем пишет, что работал над ней шесть лет и в не слишком комфортабельных условиях. По его словам, проблемой, особенно в начале, было буквально все — от исправной пишущей машинки до крыши над головой. В 1990 году, когда книга вышла в свет, ее автору исполнилось 37 Действие романа начинается в середине 60-х, в эпоху глупого оптимизма, как в интервью английскому журналу Independent, март 1991 года, определяет эти годы сам Каннингем и заканчивается на пороге 90-х, в совсем другом историческом воздухе. Все вывески и таблички, среди которых, несмотря на беды и неурядицы, мы как-то устроились и обжились, вдруг разом выцвели и отлетели. Прежние объяснения уже ничего не объясняют. Во всяком случае, так представляется Каннингому. Человек в пространстве его романа вновь оказывается один на один с огромным, непонятным и непредсказуемым миром. Беззащитный и немножко смешной, галактики взрываются над его головой, а он в одних трусах в горошек, так же плохо готовый к смерти, как и к жизни. Персонажи дома на краю света ни в чем не уверены, даже когда, изредка, совершают решительные поступки. «Солнышко!» — обращается к дочери одна из главных героинь. «Когда-нибудь ты скажешь мне спасибо!» И тут же добавляет «А может быть и нет!» Такое отсутствие определенности задает особый пульсирующий ритм всей книги. Канингому и в этом, по-моему, один из секретов его художественного обаяния, Стыдно утверждать, что он что-то знает. Гораздо более стыдно, чем признаться в незнании. Это роднит автора с его персонажами, которые тоже не спешат делиться друг с другом своими самыми важными догадками. Открытые читателю, эти крупицы несомненного, по крайней мере для них самих, знания, как правило, не выходят за пределы их внутренних монологов. Отвечая на неминуемый вопрос об автобиографичности романа, касающегося таких больных тем, как взаимоотношения внутри семьи и между поколениями, однополая любовь, наркотики, спид, старение и одиночество, Каннингем в уже цитированном интервью предостерегает против прямых переносов и отождествлений. «Я не есть ни один из моих героев», — заявляет он, — и продолжает. Я заметил, что если я начинал писать слишком автобиографично, получалось либо чересчур сентиментально, либо чересчур зло. «Дом на краю света» — очень интимная и при всей своей откровенности очень целомудренная книга. Являясь, как и во всякой глубокой книге, главным объектом интереса и основной пружиной сюжета, Тайна лишь просвечивает сквозь мастерски разработанную бытовую ткань, никогда не попадая на первый план, где неизбежны нарочитость и искажения. Такая сдержанность позволяет Каннингему полностью освободить книгу от нравоучений, сохранив ее сквозную поэтику и сложно зеркальную композицию. Недаром роман завершается эпизодом на озере, прозрачно рифмующимся с водной сценой из первой части. Судя по стихотворному эпиграфу из Уолиса Стивенса, да и по роду занятий, Каннингем, может быть, в этом-то и заключается положительный месседж романа, верит в творчество, которое, как и дружба, в нее писатель тоже, кажется, верит, хотя и не может принести счастья, по крайней мере, надолго. Я бы не сказал, что я был счастлив, дело обстояло несколько сложнее. Способно подарить чувство дома, по которому так тоскуют его герои, И, наверное, его читатели.